Ярким выразителем этих настроений стал Франциск Осиский, 1182-1226, который сумел не просто выразить народные чаяния во всей их настоятельности, жить согласно Евангелию, отказаться от роскоши, содержать себя собственным трудом, смиренно молиться, но и сохранить равновесие перед искушением экстремизма и нигилизма в неподчинении официальной церкви и нудном пессимизме. Францисканцы, внешне подчиняясь церкви, не искали уединения безопасных островов и самолюбования в святости. Исповедуя на деле предначертанное радование жизнью, они не боялись городской жизни со всей сложностью ее проблем. Если бенедиктинцы, как правило, были знатного происхождения, то францисканцы чаще представляли среднее сословие купцов и ремесленников. Буржуазия еще не оформилась в самостоятельный класс с мощной экономической властью, в начавшееся восхождение она была пока народом перед лицом феодального дворянства. Для францисканцев были характерны высокий уровень подвижности, инициативы и страсть к путешествиям. Их называли вагантами, пилигримами, неоседленность толкала их в качестве миссионеров на восток. Так францисканцы принесли в христианство свежую струю активной народной жизни, сделав религиозное дыхание более свободным. Кроме того, это был тип активности, скорее культурного плана, давший источник новым философским тенденциям, на первый взгляд контрастировавшим с христианством. Противостоять доктринальному пессимизму, жизненной программе беспомощного нытья, утверждению тела и всего природного было требованием времени. Недостойнее ли обосновывать восхождение к Богу, восхаляя красоту, природы и величие человека? Разве тезис о единстве интеллекта не означал снижение индивидуальной ответственности, что мы находим во многих формах дуализма и фатализма манихейского типа? Голос в поддержку позитивности природы ждали, и он был услышан. Активность чисто пасторального характера вне культуры своего времени всегда сомнительна, по меньшей мере недостаточно. Это удалось показать Бонавентуре, сослужившему титул второго основателя францисканского ордена. 8.2. Бонавентура. Жизнь и сочинение. Джованни фиданца прозванный Бонавентурой, что означает «Благое пришествие», родился в Чевити, близ Бониреи, около 1217-1218 года. В 1236-38 годах он учится в Парижском университете, а затем уже членом францисканского ордена изучает теологию под началом Александра Гельского. В 1248-1252 годах он преподает в качестве библейского бакалавра и сентенциального бакалавра, а в 1253 становится директором теологического факультета и начинает преподавание во францисканской школе. Выбранный 2 февраля 1257 года генералом францисканского ордена, он много путешествует по заданию понтификата и нуждам ордена, посещая Италию, Англию, Фландрию, Германию, Испанию. В 1267-68 годах в своей парижской школе он выступил на диспуте против аристотеликов и авероистов, написав трактат «Колационес» сопоставление состоящее из декалога даров Святого Духа и шестоднева. Эта трилогия стала шедевром средневековой мысли. Выбранный Григорием X в кардиналы и став епископом альбанским, в 1273 году он возглавил подготовительные работы к Вселенскому Леонскому собору 1274 года, задачей которого было соединение греческой церкви с римской. Незапно он заболел и 15 июля 1274 года, когда работал собор, скончался. Жильсон назвал его одним из самых плодовитых авторов, каких только рождала латинская церковь, безупречным литературным вкусом. Из его 65 сочинений 45 изданы. Посвященные философско-теологическим проблемам, экзегетике и аскезе, они делятся на пять групп по 10 томов. Другие его сочинения. Ицинерариум... Мэнцис ин Путеводители души к Богу. Де редукционе арциум от теологиям. О редукции искусств к теологии. Христос унус омниум магистр. Христос единственный учитель всех. 8.3. Александр Гельский и Бонавентура Александр Гельский 1185-1245 был для Бонавентуры тем же, чем был для Аквината Альберт Великий. Он стал францисканцем, уже будучи магистром-регентом теологической кафедры в Париже. Его наиболее известная работа – «Сумма всеобщей теологии», хотя и незавершенное, но вполне оригинальное сочинение. Бонавентура воспринял от учителя тезисы экземпляризма и разумных семян, относительной независимости души от тела, состоящего из материи и формы, и множественности индивидуальных форм. Душе, по мнению Александра, та была раза чистая доска, только по отношению к низшему, тому, что познается разумом. В познании внутреннего и высшего мира интеллект нуждается в Божественном озарении. Ему импонирует онтологический аргумент Ансельма, акцентирующий эмоционально-волевой элемент в познании Божественного как высшего блага. В его работах мы находим ссылки на Августина, Бернарда. Викторианцев Гуга и Рихарда. Программный тезис таков. Плюс кредендум est Augustino, к вам, философа». Следует больше доверять Августину, чем философу, то есть Аристотелю. Этот выбор сам по себе показателен для францисканцев и их духовной ориентации. Недаром Бонавентура назовет Александра Патер Эд Магистр Ностер – наш отец и учитель. 8.4. Автономна ли философия? Даже если человек и способен познавать природу и метафизику, возвышающую его до субстанции наивысших, то, достигнув этих вершин, остановится. Невозможно не впасть в ошибку вне света веры, не ведая, что Бог един в трех лицах, всемогущ и всеблаг. Такой видит Ванавентура функцию философии. Он не против философии вообще, но против такой философии, которая не способна держать вертикаль от конечного к бесконечному, нить от человека к Богу, конкретизирующему наше бытие, направляющему к спасению, без чего всегда открыт противоположный путь козлу. Проблема, согласно Панавентурии, не в разуме как таковом, но в понимании различия между христианской теологией и нехристианской философией, между разумом, ведомым верой к благословенному, и разумом, упорствующим в своей самодостаточности, отрицающим все сверхъестественное. Он сознательно следует традициям, проложенной Платоном Августином и Ансельмом, рефлектирующий мир как систему упорядоченных символов, смысловую ткань которого соединяет Бог Единый и Троичный, и человек-пилигрим, очарованный Абсолютом. Упражнения разума нужны за тем, чтобы распознавать и приветствовать в мире и в нас самих зерна Божественного – которые затем перстуются до полного созревания теологией и мистикой. «Квайреро деум» – «Искать Бога, который просветляет, проявляется и скрывается». «Релуцем» и «Латет» – «Это, согласно монашеской традиции, возможно лишь через усилия медитации». Философия, на взгляд, Бонавентуры – это и пролог, и инструмент теологии и мистики. Бонавентура потратил немало сил, чтобы показать разъедающую силу авероизма и его несовместимость с христианством. Он изучал работы Стаггерита в 1235 году, обучаясь на факультете искусств. Несмотря на запрет Григория IX, метафизику, этику, логику, старую и новую вместе с Порфирием и Буэцием тщательно изучали в Париже. Признавая авторитет Аристотеля в области физики, в сфере философии Бонавентура больше уважал Платона, Августина же предпочитал им обоим. «Интерфилософос датус сит Платони сермо сэпенция, Аристотеле веро сермо сэнция, у теркви аутем сермо сэлицет, сэпенция Датус Сит Августино Среди философов язык мудрости пусть будет отдан Платону, Аристотелю, безусловно, язык науки. Однако и тот, и другой, а именно язык и мудрости и науки, пусть отдадут Августину ибо именно у Августина круг философских проблем погружен в стихию страстного влечения человека и всего мирского к Богу, чего никак нельзя обнаружить у Аристотеля. Религиозный дух, привнесенный Франциско-Массиским, излучал особое тепло. Каждый шаг теологической мысли был одновременно и действием разума, и напряженным актом любви. Выбор бонавентуры, платонизма и августинианства – нам понятен лучше ввиду этой эмоциональной матрицы. 8.5. Недочеты аристотелизма и их источники. На одной из страниц Шестоднева Бонавентура говорит, что самым крупным просчетом арабских последователей Аристотеля было забвение платоновской теории идей. Не брать в расчет идеи, посредством которых Бог по мысли Платона сотворил мир – значит видеть в Творце только финальную причину, понимать его как Творца без творчества, высокомерно замкнутого в самом себе и безразличного к происходящему в мироздании. Отсюда следует, что либо все случайно, либо фатально необходимо. Не желая признавать всевластие слепого случая, арабы, естественно, оказались в свинцовых объятиях фатализма. Что бы ни происходило – Все обусловлено субстанциями, вращающими небеса. Но ведь доказано, где нет свободы, там нет ответственности. Для покидающих этот мир нет ни наград, ни наказаний. Кроме того, если все неотвратимо и все от Бога, то и мир вечен, и все в нем также необходимо. Но может не быть, а значит у всякого мирского создания нет ни начала, ни конца. Отсюда другая ошибка пресловутый тезис о единстве интеллекта. Если мир вечен, надо признать возможность существования бесконечных людей и бесконечных душ, а коль скоро они бессмертны, то картина скопления человеческих тел и душ выходит хотя и забавная, но вряд ли отвечающая реализму того же Аристотеля. Преодолеть этот тупик аверроизма и его чреватое Опориями, тезис о духовном и бессмертном интеллекте, который один на всех, можно лишь вернувшись к платоновским идеям, а через них и Августина, к чистому горному воздуху крестьянства. Кстати, здесь оказалась доктрина экземпляризма. 8.6. Экземпляризм. Как отмечалось... Незрелые зерна аристотелевской философии заключены в трактовке мира вне Бога, точнее, с Богом неподвижным, безличным двигателем, который не творец, не провидец, мозг без любви. В Бонавентуре ближе другой образ – Бог, в котором есть подобие всех от мала до велика вещей в виде моделей, идей, семян. Мы видим некоторое концептуальное смещение внутри платонизма. Сотворение происходит от Творца не в процессе бессознательной и неудержимой эманации, но благодаря свободной его воле. Тот, кто хочет, знает, чего он хочет, знает и любит. Бог-артист, творящий то, что он понял. Мир, заявленный в таком ракурсе, напоминает нам книгу, в которой отражается троица в трехступенчатом проявлении «Слепок. Образ. Подобие». Слепки – неразумные существа, образы – интеллектуальные, наконец, богоподобные существа. Способ сотворения универсума структурно тот же, что и лестница к Богу, открытая человеку от телесного, внешнего нам слепка к Духу, Божьему образу в нас и уподоблению Христу. Таково мистическое путешествие к Богу, путеводитель души к Богу, как выражается сам Бонавентура. Мир, следовательно, полон божественных знаков. Питая дух, следует их расшифровать. Кто не был ослеплен величественным слиянием сотворенных вещей, тот просто слеп. Кто не был разбужен хоть раз их сладкогласием, тот глух. Кто не был подвигнут всем этим воздать хвалу их Творцу, тот нем. Кто по их ясной очевидности не способен постичь умом первоначала, тот глупец». Бодавентура, в отличие от древнего человека, обожествляющего мир, и современного ученого, спасающегося от мифов при помощи строго научных категорий, отличает, но не отлучает Бога от мира. Он против профанации, обмерщения сотворенного, как и против его дегуманизации. Восхождение к Богу и уважение к Божественному Бодавентура склонен оценивать как императив, «Разверзни уста твои и открой сердце навстречу Богу, слави Его и сотворенное им, и никогда мир не отвернется от тебя, ведь именно против неблагодарных восстанет мир». Атеизм, поэтому, не есть частное дело совести. Человек, который не видит в мире ничего, кроме профанной реальности, не склонен уважать его. Используя все мирское, он взламывает равновесие и насилует хрупкие природные связи и законы. Ясно, что в ответ природа восстает против всех, не только язычников. Такой отчетливый акцент на правах природы и обязательствовать человека уважать ее, дает нам случай оценить по достоинству философию Бонавентуры, несвободную, впрочем, от некоторой назидательности, столь характерной для схоластического климата в целом. 8.7. Рационис семиналис Бог выступает у Бонавентуры как сеятель, разбрасывающий зерна, которые затем при участии вторых причин прорастают в материи. Материю нельзя представить униформной, как нельзя вообразить ее разодетой во множество форм, актуально всегда существующих. Она шла от первоначального хаоса к нынешнему состоянию через поэтапную дифференциацию. Тезис о «Rationes Seminalis» – семенах разума в лоне материи корректирует, по мнению Бонавентура, аристотелевский тезис о чистой потенциальности материи, а также точку зрения, приписывающую активность только Богу, лишая тем самым спонтанности все природное. Как в Боге есть ratio causalis – причинный разум, правила становления природы, так и в самой материи есть уже зародыши форм, управляющие естественными процессами, и это rationes seminalis – семена разума. Божественное присутствие в природном зародышевом образом не умоляет, конечно же, материальное. Ведь космос в средневековой парадигме тотально зависит от Бога. Бог Аквината двигает природу как природу, Бог Бонавентуры дополняет ее собой. Не аристотелевский дух автономии природного, который вдохновлял Фому, а скорее иная перспектива, снимающая это безнадежное, «Ванитатум» – «Суета-сует» – «Экклесиаста» дает нам представление об обертоне мысли Бонавентуры. 8.8. Человеческое познание и божественное озарение Позиция экземпляризма и «Рационис семиналис» дает нам ракурс мира как театра знаков, осколков, слепков, образов и подобий Бога и даже, может быть, храма божественных мистерий. Тезис Бонавентуры о коинтуиции подчеркивает, что контакт с объектом сопровождается смешанным ощущением божественной модели, восприятие которой уже включает в себя подражающую рефлексию. Одновременность восприятия и подражания, копирование в акте коинтуиции, не дает, впрочем, знания об определенной божественной конфигурации. Здесь на помощь приходит теория озарения, иллюминации. Чувственное познание относится к материальным объектам, его инструмент – чувства. Интеллект, перешагивая через них, приходит к универсальному. Но где же она, эта универсальность? Аристотель ответил бы, что фундамент универсальности в необходимости идей, которые абстрагируются от единичных вещей. Бонавентура не удовлетворен таким ответом. Вещи, как и человек, относясь к миру возможного – Синголос не могут сами прийти к необходимому и универсальному. Нужен свет неземной, чтобы сцепление конечного с божественным стало явью. Без идеи бесконечного показал еще Платон, что мы можем знать о конечном, несовершенном. Именно поэтому неопровержимо для Бонавентуры, что познание всего, выходящего за пределы обыденного, включает в себя соприсутствие Бога в нас. Отсюда примат чистейшего существа в нашем духе, познание которого возможно в лучах иррадиации Абсолюта, в котором пребывают вечными идеи всех существ. Об этом Абсолюте у человека весьма смутное представление, степень ясности зависит от его продвижения по концентрическим лучащимся сферам. 8.9. Бог, человек и множественность форм. Страна слепота интеллекта, не видящего того, к чему тяготеет в Истоме всякая тварь, то без чего не видеть, не понимать невозможно. Интеллект способен найти доказательства бытия Бога, но здесь скорее дело тренировки духа, который научается улавливать присутствие Бога вне, внутри и сверх себя. Блаженное видение ждет в финале самого неотступчивого. Мы снова видим аргумент из ансельмовского прослогиона о непосредственном присутствии в нас Бога. Впрочем, теперь уже нет необходимости доказывать его существование, достаточно сделать ясным его присутствие. Несовершенно молитва, если нет того, кто готов доказать веру. Несовершенно доказательство, если нет того, кто его поймет. Зачем нужна сообщительность Благого, если нет того, кто умеет наслаждаться. Сознательные существа, в отличие от лишенных разума, способны сами войти в контакт с Богом. Они – образ Божий, благодаря своей способности жить в Духе, благодаря памяти, пониманию и воле. Располагая всеми этими сокровищами, душа наслаждается, пусть не полной, но ощутимой независимостью от тела. И будучи субстанцией, образованной из материи тела, она способна существовать как бы сама по себе, быть самоценной. Душа по Бонавентуре нечистая форма. Не будь материальной, как смогла бы она действовать и страдать? Но соединяясь с телом, она выступает по отношению к нему как форма. Душа и тело здесь, как и у Августина, две разные субстанции, хотя и взаимодополнительные. Называя человека микрокосмосом во множестве его форм, подчеркивая приоритет духовной активности, Бонавентура видит свою особую миссию францисканца в том, чтобы сделать рациональную структуру мира очевидной, как очевидна аналогия между душой и Творцом, высшей мудростью, началом и гарантом рациональной постижимости мира». 8.10. Бонавентура и Фома. Одна вера и две философии. Как и Августин, Бонавентура не принимает томистскую автономию природы от ее божественного корня. Потому-то разум природный, божественно иллюминированный и ведет по истинному пути знания. Читая откровения, Бонавентура читает историю человека и универсума. Раз, познав истину Христа, душа уже не может забыть ее. Знание, чувство, ее воля – все видится иначе в свете трагедии Христа. Христианин видит перс судьбы там, где ученик Аристотеля находит лишь предмет любопытства для самоудовлетворения. Это предчувствие трагедии чрезвычайно характерно для мироощущения Бонавентуры, полагает Джильсон. Почему проблема жизни и смерти вечна? Чтобы хоть что-то понять в ней, надо устраниться, уйдя из всего внешнего, а затем, победив в себе страх, увидеть, наконец, что сотворенный в любви мир и вновь кровью Божией омытый, он каждый день явлен на поругание, презираемый ничтожествами. Именно поэтому мысль Бонавентуры, в центре которой Христос, – это скорее философия спасения. Манифестом ее могли бы быть слова «философия не начнется без Христа, ибо Он – ее начало», но она не придет и к своему завершению без Христа, ибо Он – ее финал. Она перед выбором – либо обречь себя на нескончаемые ошибки, либо отдать отчет в том, что ей уже известно. Итак, Бонавентура – христианин который философствует, но не философ, который верует. Он, кроме того, мистик. Глаза веры, разум, инструментум фидеи. Разум читает то, что вера освещает. Разум грамматика с алфавитом веры. Бодавентура и Аквинат едины перед лицом веры, но во всем прочем эти два монашествующих христианина не совпадают. Если говорить о пантеизме, то при общей позиции творения их из ничего бесконечная дистанция пролегает между томистским бытием для себя и участливым бытием Бонавентуры. Говорим ли мы об антологизме. Видим, что и тот, и другой формально полагали Бога недопоступным человеческой мысли. Что касается рационализма и фидеизма, Жильсон усматривает между ними глубокое единство, прокламирующее необходимость координации интеллектуальных усилий с действием веры. Однако сходство, как говорят гештальтисты, по линиям, но не по форме. Лев VIII – В 1879 году говорил о Фоме и Бонавентуре как о двух зажженных свечах в Доме Божьем. Но известно, светильники, установленные в разных плоскостях, по-разному освещают вещи в комнате. Сходство не тождество, ведь вера в Бога уникальна, но путей человеческих множество. Вера освобождает от предрассудков, но все человеческие попытки найти себя в вере относительны во времени, в пространстве, в культурной эпохе. 8.11. Разум записывает то, что вера предписывает. Дуае, оливае, эт, дуо, канделабра, ин, дома, дель, луценция. Аквинат начинает свою сумму словами «Андеус сит». «Есть ли Бог?» Бонавентура открывает путеводитель молитвой. Один говорит о Боге, другой взывает к Нему. «Вознесу молитву к началу всего, Отцу нашему Вечному, от которого и свет, и начало всего благого и совершенного. И попрошу Его именем Иисуса Христа, Его Сына и нашего Господа просветить наш ум, посредством Пресвятой Матери Божией Марии и Святого Франциска, Отца и Водителя нашего, и направить стопы наши по пути мира, превосходящего всякое человеческое понимание. Никто не достигнет Бога иначе, как на распятии, входящий в иную, чем эта дверь, вор. Лишь одна дорога, категоричен Бонавентура, приведет нас на зеленые луга блаженства». В молитве кровь снимает с души наши пятна греховные, освобождает от иллюзии, что можно читать Библию без сердечного участия, размышлять без благоволения, исследовать без восхищения, быть внимательным и безрадостным, активным и жестокосердным. Нет науки без любви. «Понимание без смирения», «Открытие без благодати», «Интуиции поиска без мудрости от Бога» читаем мы в «Путеводителе». В молитве ступени лестницы, ведущей к Богу, проступают из темноты. Среди вещей есть тени и образы, телесные и духовные, временные и вечные, внешние и внутренние. Все это становится яснее». Сначала нужно пройти все телесное, временное, внешнее, увидеть в нем божественную печать. Затем вернуться в самих себя и узреть в сознании своем образ вечный, духовный и потаенный. И это означает, что мы вошли уже в истину Бога. Поднимаясь над собой, постигаем начало всего, наслаждаясь в опыте божественного его даром и благом беспредельным. Действительность, факты сами по себе, говорит Бонавентура, как и Франциск, беспомощно немы, но они могут заговорить, если есть талантливый рассказчик, умеющий читать универсум и вычитывать смыслы. Разум пишет то, что нашептывает ему вера. Острый глазомер веры делает разум богатым и изобретательным. Мерцающий блик, мелькнувшая тень, глухое эхо – все умеет он связать благодатными образами. Дабы подняться к вечной истине, которая есть ничто иное, как принявший человеческий облик Сын Божий, надобно взамен древней лестнице Адама, оказавшейся, как известно, весьма непрочной, воспользоваться другой, новой. «Я сам, дверь, вошедший через меня, будет спасен, он войдет и найдет вечные луга». Душа, которая верит, надеется и любит, способна услышать божественные слова – Таким видит путь человека Бонавентура. Меньше доверия языку, слову, книгам, больше радости душевной и беспричинной, печься не столько о творениях, сколько о Творце, Его Даре, Святом Духе. Оставь чувства и рассудочные изобретения, бытие и небытие, оставь все это и отдайся тому, кто по ту сторону любой сущности и любой науки. Вот завещание монаха-философа, святого Бонавентуры, из Седины веков. Девятое. Сигер-Брабанский и латинский авираизм, францисканцы и неоавгустинянизм. Намерение Квината было установить, наконец, автономию разума и философии и одновременно соотнести разум с верой, показав, что истины разума не противоречат, напротив, поддерживают истины веры. Кроме того, если мы хотим получить удовлетворительные ответы на наиболее острые экзистенциальные проблемы человека, интеграция веры и разума необходима. Однако этот грандиозный философский проект натолкнулся на множество препятствий, среди которых латинский авероизм, названный так со времен Ренана. Для авероизма философия Аристотеля не нуждается ни в какой интеграции, с чем бы то ни было посторонним, каким являются посылки веры. Философия – знание демонстративное, лишь ей доступны истины. Начиная с 1260 года, в Париже становится популярным аристотелизм авираистского типа в лице его представителя Сигера Брабанского, 1240-1284, магистра факультета искусств. У Сигера мы вновь находим тезис о вечности мира и единстве возможного интеллекта, а также доктрину двойной истины, согласно которой, и контрастные по отношению к вере философские положения, равны для нее приемлемые. Там, где Аквинат пытался примирить веру с разумом, напоминая, что нельзя препятствовать рациональному поиску того, что превосходит разум, как нельзя на основе философских аргументов отринуть веру, там Сигер проводит размежевание двух сфер, находя противоречия между ними, не заслуживающими внимания. Так, с точки зрения веры, мир создан Богом, и он придет, но для философа Сигера материя вечна. Если Бог – вечный двигатель, и все сотворенное вытекает из этого начала по необходимости, то неясно, как с этим увязывается библейская доктрина о свободной инициативе Бога. Христианство говорит об индивидуальной душе, личностном начале, Сигер – об одном и равном для всех интеллекте. Коль скоро философия не интересуется откровением и чудесами, глупо требовать доказательства того, что не имеет никакого основания или причины. С момента провозглашения тезиса о превосходстве веры, казалось бы, можно спокойно шагать по пути двойной истины, пока, впрочем, не обнаружится, что ситуация легко опрокидывается – Если же все же аристотелевская философия истинна, доступна человеку, то ему также доступны все ее аргументы против веры. Двойная истина, как и двойная мораль, всегда потенциальные перевертыши несут в себе механизм образования грубого и агрессивного рационализма. В 1270 году Игиди из Лисина направил Альберту Великому письмо с 15 тезисами парижских авероистов. Альберт ответил опровержением, а архиепископ Парижа Стефан Тампье публично осудил авероизм. Сегер и его ученик Боя Цедокийский не смирились с решением церкви, усилив работу по распространению своей позиции. В В 277 году Стефан Тампье выдвинул уже 219 пунктов обвинения в ерести. Над головой Сигера завис меч Инквизиции. Он обратился с апелляцией к папе, но не дождался решения, ибо был убит сумасшедшим из придворной прислуги. Это случилось между 1281 и 1284 годами в Рвието, где временно находился папский двор. Среди работ Сигера наиболее известны «De Eternitate Mindi» – «О вечности мира» – «1271», «De Necessitate et Contingencia Causarum» – «О необходимости и взаимосвязи причин», «Трактатус де анима Интеллектива» – «Трактат о разумной душе» – «1273». Аквенат, как и Бонавентура, немало страниц посвятил критике авероизма, а Фома в работе о единстве разума против парижских авероистов назвал Авероиса не комментатором, а могильщиком Аристотеля. Среди 219 тезисов архиепископа Тампье были также и томистские тезисы. Опровержение с позиции августинианства и от архиепископа Кентерберийского не заставило себя ждать. Против авероистов также выступил Роберт Килвардби, оксфордский теолог, а позже кардинал. Против тезиса о субстанциональном и формальном единстве человека они выдвинули августинианское положение о несводимости вегетативной, чувственной и интеллектуальной души к некоему аморфному целому. Архиепископ Иоанн Петкам в 1284 и 1286 годах осудил томизм. Таким же защитником не был францисканец Гийом де Ламар, преподававший в Оксфорде. Перу Гийома принадлежит корректорам фратрис Томае, исправление брата Фомы. Эти поправки к томизму стали настолько популярными, что во францисканских орденах уже не знакомились с томистскими теориями без комментария Гийома. Другой францисканец, Матвей Акваспарта, позже кардинал и друг Бонифация VIII, вновь напомнил об августинианской теории просветления. Вечные истины не связаны с миром возможного, их основание в божественных идеях. Вопреки томизму он находит антологический аргумент Ансельма неопровержимым. Роджер Марстон, Ричард Миддлтаун, Генрих Великий – все они были последователями Бонавентуры, защитниками францисканских идеалов и августинианства. В противовес томистскому интеллектуализму Генрих сделал акцент на воле. Любовь превосходит мудрость, воля преследует, будучи двигателем. Высшее благо – конечная цель, выше интеллекта. Ему доступна лишь истина, а истина – одно из благ. Среди доминиканцев, выступив с защитой томистских тезисов, были глава томистской школы в Париже Гервенни Делик, Джованни де Реджина около 1300-го и Гиди Римский, 1247-1316. 10. Экспериментальная философия и первые научные исследования эпохи схоластики. 10.1. Роберт Гроссетест Если в Париже больше изучали искусство грамматики, риторики и диалектики, в Оксфорде был в почете квадривиум – арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Именно в Оксфорде мы находим первые ростки эмпирической философии природы. Ясно, что под экспериментальной наукой средневековья не следует представлять науку в привычном для нас смысле, как специализированное методологически автономное знание. Речь идет о понимании природы в свете немногих экспериментальных находок, тесно связанном с античным видением мира, преломленном через линзу арабской культуры. Оказалось, потенциал греческой мысли еще не исчерпан. Затоологическими заботами линия ее горизонта слегка замутилась, но не исчезла насовсем. Туман рассеялся, цель прояснилась. Уже Альберт Великий напоминал, что только опыт дает силу и определенность аргументам, ибо силлогизм лишен ценности рядом с несхожестью феноменов. Францисканец Роберт Гроссетест, «Большая голова», стал известен своими изысканиями в области физики. Он родился в Англии в 1175 году, учился в Оксфорде и Париже, был регентом и канцлером Оксфордского университета. В 1235 году он стал епископом Линкольна и умер отлученным от церкви Папой Инокентием IV. Переводчик «Этики Аристотеля» Гросетест написал комментарии к аналитике софистическим опровержениям физики Аристотеля. Среди его философских работ «Де луце де инхоационе формарум» «О свете или о начале форм» «Де уника форма омниум» «О единственной форме всех вещей» «De potencia et acto» – «О потенции и действии» «De veritate prepositionis» – «Об истине представления» «De essencia dei» – «О познании Бога» «De libero arbitrio» – «О свободной воле» Его космология – это скорее философия света – Через диффузию света в соединении и разложении его лучей образуется девять небесных сфер и четыре земных – огонь, воздух, вода и земля. В этой метафизике света мы находим систематизированными все познания эмпирического характера о зеркалах и линзах. Ясную формулировку основания галилеевской физики и физики современной находим мы в словах его – Изучение линий, углов, фигур в высшей степени полезно, ибо без них мы ничего не поймем в натуральной философии. Абсолютно во всем универсуме и его частях они имеют смысл. 10.2. Роджер Бекон. Можно назвать Гросетеста инициатором средневекового натурализма в Оксфорде. Бекон был его учеником. Он родился в 1214 году, учился в Оксфорде, затем преподавал теологию в Париже. Около 1252 года он вернулся в Оксфорд. Обласканный вниманием папы Климента IV, он после смерти последнего в 1278 году внезапно попадает в немилость к Иерониму де Асколи главе францисканского ордена, в результате чего на три года попадают в тюрьму. Умер Роджер Бекон в 1292 году, тогда же, как представляется, был составлен его компендиум теологии. Главной работой Бекона стал его «Опус Майус» – большое сочинение, за которым следовали «Опус Минус» – малое сочинение, и «Опус Терциум» – Третье сочинение. Два последних сохранились лишь в отрывках. Эти три сочинения должны были стать истинной энциклопедией знания. Для Бекона Аристотель самый совершенный среди людей, но истина – дочь времени. Именно в первой части главного опуса мы находим интереснейший анализ препятствий, стоящих на пути истины. Анализ этот, по иронии истории, всплывает позже у другого Бэкона, Фрэнсиса, в «Теории идолов». Четыре, по мнению Роджера Бэкона, причины у невежества людского. Первое – доверие сомнительному авторитету. Вторая привычка. 3. вульгарные глупости. Четвертое – невежество, скрываемое под маской бравирующего всезнайства. «Истина, — говорит Бэкон, — дитя времени, а наука, — дочь ни одного или двоих» а всего человечества. Поэтому каждое поколение приходит, чтобы исправить ошибку предыдущего. И только так мы можем продвинуться вперед. Есть два пути к знанию – аргументация и эксперимент. Аргументы дают вывод, но не избавляют от сомнений, не прибавляют уверенности. Поэтому истину нужно искать и на путях эксперимента. Опыт бывает внешний и внутренний. Внешний опыт мы получаем через чувства, внутренний совсем не наше самосознание. Это опыт, получаемый в свете божественного, в августинианской трактовке. Через внешний опыт мы приходим к природным истинам, через внутренний – к сверхприродным. Для первого фундаментальное значение имеет математика. Много занимаясь оптикой, Бекон исследует законы рефракции света, объясняет функции линз и как лучше сконструировать очки. Это его открытие. И телескопы. У него мы находим замечательные интуиции по поводу аэроплана, взрывчатки, механической тяги паровоза и многое другое. Вот лишь кое-что из того, чего, по мнению Бекона, можно достичь с помощью одного гениального ума. Сконструировать навигационные средства без грибцов так, что огромные корабли поведет один рулевой со скоростью выше той, которую могут развить сотни грибцов. Можно сконструировать кареты, которые помчатся без лошадей. Машины, чтобы летать. Небольшой по размеру инструмент, который будет поднимать бесконечные тяжести. Устройство, при помощи которого можно перемещать тысячи людей. Способ погружения на дно реки или моря, безопасный для жизни и тела. Такие ухищения, должно быть использовали Александр Великий, когда ему надобно было разведать морское дно, о чем говорит астроном Этик. И мосты без опор, переброшенные через реки, не сказка для Бекона. Знание сила, убежден Роджер. Плоды мудрости под защитой точнейших законов ведут к намеченной желанной цели. Эта причина побуждала древних и новых монархов искать советов мудрецов, чтобы исполнить свои начинания. Наилучший и безопасный путь познания – опыт, и лучший метод преподавания – также опыт, ибо экономит время учеников, ведь жизнь коротка. Любопытное наблюдение Бэкона по поводу искусства перевода – Кроме объективных трудностей, недостаток латинских терминов для обозначения научных понятий, например, невозможно, говорит Бекон, способ выражения, характерный для одного языка, передать с точностью в другом. То, что красочно выразимо в одном, в другом языке, теряется напрочь. Отсюда необходимо глубокое знание законов обоих языков, с которого переводится и на который переводится, а также совершенное владение предметом, о котором идет речь. Среди переводчиков Бекон особо выделяет «Буэце» и «Гросетеста». Множество ошибок в переводах аристотелевских работ, по мнению Бекона, запутало интерпретаторов, замутив смысл первоисточника. В трудах Альберта Великого, Роберта Гроссетеста, Роджера Бекона, Целика Вителло, Теодорика Фрайбургского медленно прорисовываются очертания экспериментальной науки. О чем бы ни зашла речь, о системах рычагов, гидравлическом прессе, механических часах, ткацких станках, дробилках, ветряных мельницах, линзах, Бумагопроизводстве, родниках, порохи – все это в экономически развитых формах клад европейского средневековья. И хотя современные научные технологии обитают вне царства философии, останется фактом истории, что гении экспериментальной науки, будучи теологами, были внутри традиции, освещавшие равновесие мирского и божественного. 11. Иоанн Дунс Скотт. 11.1. Жизнь и сочинения. Доктор субтилис, тонкий доктор, так называли современники Ана Дунса Скотта, имея в виду утонченно рафинированный дух его доктрины. Он родился в деревне Дунс в Шотландии в 1266 году. Аквинат и Бонавентура к этому времени были в зените славы, а судьба уже уготовила им достойную смену. Дун Скотт учился в блистательных Оксфорде и Париже, стараниями Грюсетеста, Роджера Беккона и С их концепцией строгой процессуальной доказательности Оксфорд снискал славу научного центра, а Париж, где еще кипели страсти неутихавших дебатов между томистами, авирроистами и августинианцами, нес эстафету богатой теологической проблематики. Еще будучи 12-летним подростком, он облачился в монашеское платье святого Франциска, которое принял из рук своего дяди Элии в 1278 году в Хаддингтоне, затем годы учебы в Нортгемптоне в Англии, где в 25 лет он становится священником. В 1291-1296 годах он совершенствует свои знания в Париже, затем возвращается в Кембридж, где пишет комментарии к сентенциям Петра Ломбардского. Следующие два года он в Оксфорде, в 1302-1303 годах в Париже. Конфликт с папой Бонифацием VIII вынудил его оставить Париж и вернуться в Оксфорд. В 1304 году он был рекомендован генералом францисканского ордена Гонсалесом Испанским университету Парижа в качестве преподавателя теологии. Однако отношения между императором Филиппом и папой становились все напряженнее. Скотт был отозван в Кёльн. Через год преподавания в 1308 году он умер. Погребен в Кёльне в церкви святого Франциска. Надгробная надпись гласит Скотция ми генует, Англия ми сусцепит, Галлия ми колониями колония ми тенет. Шотландия меня родила, Англия меня приняла, Галлия меня обучила, Кёльн меня хранит. Разный теоретический вес его работы обусловлен разными увлечениями. В молодости Дун Скотт комментировал Аристотеля и Парфирия в зрелые годы Петра Ломбардского. Репортата Париссенция, Парижские сообщения, Лектурае Контабригенсес, Кембриджские чтения, Ординацио, Опус Оксниенсе, Упорядочение. Оксфордское сочинение. Первые две из этих работ, скорее ученические, тогда как последняя, самая значительная, хотя и незаконченная. Из коротких работ достойно упоминания «De primo, omnium, Principio о первой причине всех вещей. 11.12. Разделение философии и теологии. Дун Скотт не разделяет томистскую установку на примирение философии с теологии. он за размежевание. Философия имеет свой объект и свою методологию, не ассимилируемые теологией. Споры и нескончаемые взаимные обвинения, а зачастую карательные санкции, имеют почти всегда одну причину – размытость границ. Отсюда основной своей задачей Дун Скотт видит уточнение их сфер влияния и исследования. Философия занята бытием, энс, как сущим и всем, что к нему сводится и из него выводится. Теология занята артикула фидеи, предметами веры. Философия – доказательно-демонстративный процесс, теология – путь убеждения. Логика естественного и логика сверхъестественного, абстракция и откровение. Философия существенным образом спекулятивна, она ищет знания ради знания – теология тенденциозна и практична, оставляя в стороне некоторые истины, она занята поведением. Под опекой теологии философия не улучшается, а теология, использующая инструменты философии, не становится от этого более убедительной. Претензии последователей Авиценны и Авероэса ведут к подмене теологии и философии, попытка августинианцев заканчивается суррогатом наоборот. Также неудовлетворительны, по мнению Скотта, томистские поиски согласия любой ценой. 11.3. Однозначность сущего. Чтобы избежать губительных смешений и двусмысленности теологических и философских элементов, Дун Скотт предлагает подвергнуть их всекритическому анализу пока не будут получены ясные понятия с тем, чтобы из них построить новый прочный фундамент философского дискурса. При отсутствии такой ясной простоты сомнительность комбинации неточных понятий будет нарастать, результаты будут неосмысленными. Все существующее, как предмет наших медитаций, необычайно сложно. Задача философа – не потеряться в этом лабиринте, найти в нем порядок с помощью компаса понятий. Для этого служит доктрина разделения – реального, формального и модального – путь от сложного к простому, путь избавления от фальшивых претензий. Между Платоном и Сократом разделение реальное – Между интеллектом и волей разделение только формальное, между простым свечением и особой степенью интенсивности различия модальны. Каждое из этих понятий может быть понято самостоятельно, без смешения с другими. Эти различия имеют основание в реальности, как и в разуме, хотя речь идет скорее о логической потребности, чем об онтологической. Поэтому, говоря о единогласии, недвусмысленности сущего, Дунс Скотт вел речь о так называемых «simpliciter simplicis» – просто простых понятиях, каждая из которых не может быть идентифицирована с другими. Эти понятия в силу их простоты можно либо утверждать, либо отрицать по отношению к одному субъекту, но не то и другое вместе, как это бывает при аналогиях. Такая простота лишь провоцирует противоречие, утверждая и отрицая одно и то же об одной и той же вещи. Так что же понимается под простым, однозначным, сущим? Как уже говорилось, возможно понять нечто, рациональность, просвещенность, не вникая в разные степени их интенсивности. Рациональность Бога не та же, что у человека, а солнце светит не так, как, к примеру, свеча. Удерживая это различие как модальное, мы приходим к простому понятию сущего, ибо оно недвусмысленно может быть приписано всему, что есть. Отличие Бога от человека не в том, что первый есть, а второго нет. Оба есть, но в факте, что первый является первым, ибо он существует бесконечным образом. А существование второго – конечно. Но именно потому, что мы абстрагируемся от модусов бытия, Познание не идет к индивидуализации специфических черт сущего. Разум, пишет Дун Скотт, не может сомневаться, что Бог – сущее, энтис, даже сомневаясь, конечен он или бесконечен, сотворен или не сотворен. К Богу применимо понятие сущего – которое отлично от понятий конечного и сотворенного, ибо оно само по себе нейтрально, и в своей нейтральности заключено и в том, и в другом понятиях, значит, оно просто и недвусмысленно. Теперь ясно, как родилось обвинение Дунса Скотта в пантеизме. Принцип однозначности, простоты, сущего метафизически выражает сущность бытия как бытия, но отнюдь не высшую сумму бытия. Сам Скотт называл это понятие имперфектным, несовершенным. 11.4. Однозначное сущее, как первый объект интеллекта. Будучи сущим, человек еще и существо понимающее. Занятый уточнением познавательной сферы человека, Дун Скотт старается отсеять иллюзии, сохранив потенциальную эффективность и законные его прерогативы. На вопрос о первом предмете познания он отвечает, что его интересует не временной порядок совершенства познания, задачу свою он видит в том, чтобы нанести контуры познавательного горизонта. Чтобы распознавать цвета, у нас есть глаза, чтобы слышать звуки, у нас есть уши. Так для чего же голова? Каковы функции ума? «Простое сущее доступно для ума», – ответ Скота, ибо оно заключено и в материальном, и в духовном, в отдельном и всеобщем. При помощи интеллекта человек может обнять Вселенную, однако его предельная универсальность, проявляемая в обобщении сущего, одновременно и его объединение. Поэтому абсурдно претензии некоторых метафизиков дойти до основания реальности во всей ее конкретной сложности и структурном богатстве. Поэтому необходимо признать автономию, хотя и второстепенную, частных наук для детального познания реальности, а также в видах спасения нашего – теологии.